Глава девятая Что ж, придется ужинать вдвоем, занимаю свое место. Прозвучало немного грубо, но он вроде не придал значения. Егор уже отложил меню, но теперь во в руках телефон. Выбрал еще что-нибудь. Совершенно не знаю, о чем мне с ним поговорить. Знать, что-то личное не хочу, вряд ли у нас есть общие темы. Я совершенно не знаю человека перед собой. Единственное, что нас хоть как-то связывает, одна специальность. В принципе, как у старшего могу расспросить насчет экзаменов и преподавателей, может что посоветуют, но будет как-то глупо. Быстрее бы принесли заказ. Тебе неприятна моя компания? Щелчок блокировки и телефон на столе. Все же заметил. И чего улыбается? Странный какой-то. Мне неловко, не более. Не знаю, куда деть руки, складываю их в замок перед собой. Ладно, стоит признать, взгляд у него хоть и слишком пронзительный, глаза красивые. Не я не кусаюсь. Не уверена. Похож на того, кто не только укусит, но и горло перегрызет, если нужно. С вашей комнатой все в полном порядке. Небольшой технический сбой пожарного датчика. Завтра служба безопасности все проверит. Комендант не планирует вас выселять, за это не стоит беспокоиться. Моя челюсть готова упасть на стол. Откуда? Родственные связи дают много преимущества, а нужные контакты, много полезной информации. Предвижет вас следующий вопрос. Да, я мог это узнать, пока Юлия не уехала, но не захотел. Твоя подруга ведь довольно ранима. Будет грубо, если напрямую скажу, что ее компания мне неприятна. Мне не хотелось портить себе настроение. Меня в секунду осенило. Этот парень — грёбаный засранец. Да ведь он просто умело манипулировал нами. Избавился от той, которая неприятна так, что ничего и не заподозришь. Технический сбой. В общежитии установлена пожарная безопасность последнего класса. В принципе, если знать как, то можно взломать ее удаленно. Но ведь он не мог этого подстроить. Бред какой-то, не вижу смысла. Вот как. Если она тебе неприятна, то зачем согласился на ужин? В твоих поступках нет здравого смысла, или тебе нравится причинять себе дискомфорт? Выглядит расслабленным, но в то же время чувствуется его самоуверенность. Он выглядит так, словно все под его контролем. Я всего лишь голоден. Он не обманывает меня своей улыбкой. Расскажи о себе. Не самая лучшая идея. Моя личность заурядна, ничего выдающегося. Те парни не доставили вам много проблем. Мы не должны были уходить, но испугались, решая привести тему. Они были слишком пьяны, чтобы сделать хоть что-то стоящее. Плохой способ уйти от ответа, да и заурядность бывает разной. Какой настырный. Интересно, он всегда и со всеми настолько прямолинеен. Послушай, Егор, опуская голову, не выдерживая его взгляда. Давай на чистоту. Я не хочу рассказывать о себе, не вижу смысла. Друзьями нам все равно не стать. Как уже говорила Юля, мы вам очень благодарны и за помощь с теми отморозками, и за то, что не бросили на вечеринки, да и за серьги. Прошу, ваши блюда», — к столику подошел официант. От меня заказ Юли, возвращая его на кухню. По правилам, мы все равно должны его оплатить, и я не против. В ресторане почти нет гостей, и нас не заставили долго ждать. Это радует, значит, скоро я смогу поехать в общагу. Но. Продолжает разговор, когда официант отходит. М? Вы благодарны, но ты не закончила мысль. Но мы слишком разные. Приятного. Делаю глоток мятного чая, вряд ли поможет моим нервам, но все же Егор улыбается, слегка покачивая головой. Чтоб ты не надумала, выкинь из головы. Банальная вежливость, Аня, не более. Разный мы или нет, значения совершенно не имеет. Я тебе не предлагаю дружбу или отношения, я лишь хочу поддержать разговор. Здесь вопрос к вам с Юлей, для чего предлагали, если моя компания вам неприятна. От его слов внутри все замирает. Чувствую себя неблагодарной дурой. Сама не понимаю, откуда у меня взялась неприязнь к этому человеку. Он ничего плохого мне не сделал, но вот его вид... Егор выглядит и ведет себя зачастую как наглый богатенький мальчик, и... Это бесит. Похоже, тупик. Паника внутри меня быстро разрастается. Тупик. Я точно прибью подругу. Она подсунула мне подставу. А он умеет заставить чувствовать себя неловко. Хочет задать себе пощечину. Я своими же руками порчу с ним отношения. Прости. Первое, нарушаю тишину. Все совсем не так. Прикусываю нижнюю губу, и его взгляд тут же опускается. Вполне нормально, что ты не хочешь рассказывать о себе, заворожённо наблюдая за тем, как он разрезает стейк на небольшие кусочки. Оголять свою душу для каждого не самое лучшее качество. Ты уже освоилась в университете? Мой взгляд прикован к его длинным пальцем, точнее, к безымянному на правой руке. Ам, да, почти. Не могу ошибаться. Я уже видела подобное кольцо и видела подобный герб на нем, правда, лишь в интернете. На его пальце аккуратное золотое кольцо из белого золота, по центру которого изображена голова льва. Белые львы? Ты, если я права, то это просто фантастика. Ты член клуба? Белый лев, международный клуб IT, стать членом которого практически нереально. Я случайно наткнулась на статью про них несколько лет назад и была так сильно поражена, что перерыла весь интернет в поисках информации. Я бы сказала, именно эти ребята сподвигли меня выбрать будущую специальность. Они лучшие во всем, что касается IT. По слухам, среди них есть те, чьи имена внесены в черный список многих стран. Те, кто с закрытыми глазами может взломать любой сервер. Вокруг Львов витает множество слухов, и никто не знает, что из этого правда. В интернете мало информации, а та, которую удается найти, не приоткрывает завесу. Егор переводит взгляд на свою руку, а после на меня. Слышала о них? Я оживилась. Все предыдущие разговоры ушли на задний план. Конечно. Говорят, туда входят лишь лучшие. Я немного нашла информации, но умения этих людей поражают. На нашем факультете о клубе слышали лишь единицы? Я удивлен, Приятно удивлен. Его взгляд блуждает по мне, и это смущает. «О, неудивительно. Эти ребята тщательно шифруются, имена многих тайна. Я слышала лишь о нескольких официальных представителях, довольно известных программистах. Так ты правда в их рядах? Но как? Как тебе это удалось? Ты ведь еще учишься». «Я не плов к кибербезопасности. Несколько несложных тестов, и я принят. Ничего интересного». «Ты сейчас слишком преуменьшаешь». Уверена, эти тесты были мега сложными, и простому смертному их точно не пройти. Буду считать твои слова комплиментом. Снова прикусываю губу, щеки начинают гореть. Дурацкая привычка, не могу уследить за собой, когда нервничаю. «Минуту». Его телефон зазвонил. «Слушаю». Голос изменился, к нему вернулась твердость. Оказывается, Егора еще сложнее, чем я могла себе представить. Это же что творится в его голове, раз он смог войти в клуб. Я, конечно, уже успела послушать, что он лучше на нашем факультете, но и представить не могла, насколько он лучше нас всех. Мне нужно ехать. Возвращает телефон на место и нажимает вызов официанта. Как-то неожиданно. Да, конечно. Мы почти не притронулись к еде. Благодарность засчитана, пытаясь пошутить. Наполовину. Я не попробовал десерт. Достает кошелек. И как понимать его слова? Прошу, ваш счет. Официант не заставил себя ждать. Юля, что бы я? Слышу, как плачут деньги в моем кошельке. Эта дамочка заказала слишком дорогое вино. Придется взять с нее процент. Как будете оплачивать? Картой наличными, говорим одновременно. Вопросительно смотрю на Егора, взглядом пытаясь узнать, что он творит. Парень лишь усмехнулся. «Так как?» — официант переводит взгляд с меня на Егора. «Картой», — тверже говорит Егор. Его коофициант удаляется за терминалом. «Эм, и что это сейчас было? Ты, кажется, забыл, что мы тебя угощаем? Не привык, чтобы за меня платили. Тем более девушка. Благодарность засчитана, спасибо за приятную компанию». «Егор...» Хочу возразить, но один взгляд его темных глаз и губы отказываются шевелиться. Чуть не забыл. Достает из кошелька сложенную в несколько раз бумажку. Это ваша. Передо мной расписка. Так значит, все это время она была у него? Шестеренки в голове начинают вращаться быстрее. Все выглядит как-то слишком гладко. Так, стоп. Мне совершенно не нравится происходящее. Первое. Я не плачу за тебя, я тебя угощаю. Оплачивай карты, я все переведу тебе на счет. Второе. «Деньги за зеркало также переведу тебе. Спасибо». Забираю расписку, пока не передумал. «К тому же, если ты заплатишь, то наша встреча будет немного странной. Будет напоминать свидание?» Чуть ли не давлюсь воздухом от его слов. «Не забывай дышать», — прикладывает карту к терминалу. «Мне пора. Еще увидимся». «И что это сейчас такое было?» Я должна была ему что-то ответить, но его слова выбили меня из реальности. «Свидание? Ну нет! Я никогда не пойду на свидание с этим человеком! Просто встреча! Встреча благодарности не более!» К его номеру привязана банковская карта. Это то, что мне нужно. Быстро вбиваю нужную сумму и отправляю деньги. Я в состоянии оплатить ужин, и мне все равно, к чему он не привык. С этого момента следует придерживаться простого правила. Держаться от Егора Белого подальше.